Несколько мгновений девушка молча смотрела прямо перед собой, нахмурившись. «Не знаю», — наконец проговорила она, — «пожалуй, вам лучше кое о чем знать. Это сущий пустяк, который наверняка ничего не значит. Элис рассказала мне про него сегодня утром, когда принесла горячую воду, и полиция еще ничего не говорила. Так вот, пропал шнур, с помощью которого открывали и закрывали потолочное окно, бывшее детское наверху. Вернее, его основная часть. Элис заметила это на днях, когда хотела проветрить комнату. Конечно, сперва она не придала никакого значения пропаже, но когда Эндрю нашли связанным по рукам и ногам чем-то вроде белевой веревки, она просила не рассказывать полиции. Боится, что это снова привлечет внимание к семье. Вот и все. Мистер Кэмпион помолчал. «Говорите, часть веревки осталась на месте?» «Это важно. При необходимости два фрагмента можно будет сравнить. Послушайте, раз в доме нет телефона, я пойду спущусь в сад и поговорю с ребятами в штатском. Наверняка они знают, где в округе есть телефон. Хочу перекинуться парой слов со Станислаусом. Благо, время еще не позднее. Всего-то половина одиннадцатого». Джойс встала. «Хорошо. Элис ведь ничего за это не будет? Ну, за молчание?» «Конечно, нет». «Торжественно клянусь!» Девушка улыбнулась. «Я рада, что вы здесь. Не знаю, что бы мы без вас делали. Сейчас мне пора наверх. Миссис Каролина в это время ложится спать, а я должна убрать ее кружева и достать новые на завтра. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — попрощался мистер Кэмпион. «Ничего не бойтесь!» На полпути к двери Джойс замерла и обернулась. «Как вы научились читать мысли людей?» — спросила она. Мистер Кэмпион поправил очки. «Я несколько лет проработал в налоговой», — тихо ответил он. «О новых подробностях моего грязного прошлого в следующей части». На лице Джойс появилась чуть раздосадованная улыбка. «Простите мне эти слова, но вам не кажется, что ваша манера держать себя производит несколько отталкивающие впечатления на потенциальных клиентов?» Кэмпион сделал вид, что оскорблен. «Горбатого только могила исправит». «Я — это я. Уж извините». Джой засмеялась. «Ладно, спокойной ночи, Горбатый», — сказала она и вышла. Кэмпион дождался, пока дверь в гостиную закроется, и миссис Каролина с внучатой племянницей уйдут к себе. Затем он тихо спустился в холл и направился к двери. Как раз в этот момент она отворилась, и в дом вошли Маркус с дядей Уильямом. Лицо у последнего было уже не розовое, а нежно-лиловое. Оба застыли, как вкопанные, увидев перед собой Кэмпиона, и Маркус многозначительно посмотрел на своего спутника. Под его ледяным, несколько зловещим взглядом дядя Уильям собрался с мыслями и заговорил. «А, Кэмпион, рад вас видеть. Не знаете, матушка уже легла?» По всему было ясно, что-то случилось. Между Маркусом и Уильямом чувствовалось какое-то напряжение. Маркус явно склонял его к неким активным действиям, а тот из последних сил сопротивлялся. «Миссис Фарадей только что поднялась к себе. Вы хотели ее видеть?» Боже мой! Нет, нет, кричал Уильям и сразу захлопнул рот, стыдливо покосившись на Маркуса. Тот всплеснул руками и, поняв, что от Уильяма ждать решительных действий не приходится, сам обратился к Кэмпиону. Послушай, мы хотим с тобой поговорить наедине. В малой гостиной ведь никого нет? Он принялся снимать пальто, а дядя Уильям, моргает от яркого света, последовало его примеру, впрочем, без особой охоты. Они отправились обратно в малую гостиную. Когда все вошли, Маркус тихо затворил дверь. Лицо у него было мрачное и осунувшееся. Кэмпион с некоторой тревогой понял, что его друг только что испытал глубокое потрясение. В «Мистере Фарадеи» тоже произошли значительные перемены – Он будто состарился, одряхлел, и хотя в его манерах еще чувствовалась некоторая доля свирепости, то была свирепость человека, которого уже вывели на чистую воду. Маркус беспокойно откашлялся. «Кэмпион, как адвокат, я посоветовал мистеру Фарадею все тебе рассказать. Я объяснил, почему не могу выполнить его просьбу, но ты, как профессиональный советник, миссис фарадей наверняка сможешь ему помочь». «Хорошенькое дело!» — проворчал дядя Уильям. «Да вы меня практически за шкирку сюда притащили!» Маркус с досадой посмотрел на него, но ответил терпеливо и снисходительно, словно ребенку. «Мистер Фарадей, как я вам уже говорил, Кэмпион не полицейский. Он сможет сохранить вашу тайну. Не переживайте». Уильям развел руками. «Хорошо. Просто я не хочу по собственной воле лезть в петлю. Не помню, чтобы хоть раз в жизни оказывался в столь щекотливом положении. Вы как будто не понимаете, я ни в чем не виноват. У меня есть недуг, только и всего, вроде колченогости или глухоты». «Черт подери, неужели нельзя было просто выполнить мою просьбу?» Маркус помотал головой. «Это вы ничего не понимаете. Уж простите мне такие слова. У этого дела есть правовой аспект, а вы его не видите или отказываетесь видеть. Ваши собственные взгляды на хм, преступление и наказание не имеют никакого отношения к существующим законам. Закон весьма категоричен в этом вопросе. Я повторяю свою просьбу. Выполните ее, или у вас могут возникнуть серьезные проблемы, мистер Фарадей. Ладно, ладно, пробубнил дядя Уильям. Валяйте, рассказывайте. Можете трепаться о моей беде сколько душе угодно, я разрешаю. Ну, не молчите, хочу послушать вашу точку зрения. Как по мне, так это все совершенно естественно. Болезнь есть болезнь.